Она вспомнила, как в детстве ей рассказывали, что Бог сотворил наш мир за семь дней. А сотворил ли он еще и Вселенную, Папа? Сотворил ли он одновременно солнце и луну, и звезды? Она не помнила его ответ. Как давно она вспоминала об отце, как прекрасно они жили на бернард стрит пока он не умер, и Марта не взяла на себя роль главы. Фло никогда не строила планов замужества. Она просто знала, что однажды сделает это, что у нее будут дети, минимум двое. Затем, будто падающая звезда, поразившая свою цель, появился Томи Омара. Фло вдруг почувствовала себя так, словно тело ей больше не повинуется, словно каждая кость превратилась в студень. Осталось только сердце, которое стучало, как молот, в пустоте. Она прожила всю взрослую жизнь так, как провела этот отпуск, выискивая во всем хорошее, притворяясь, что у нее все отлично, в ожидании, когда все закончится. О, Боже! Ужасное чувство прошло быстро, но в безумной мешанине нахлынувших мыслей она осознала, что находить во всем хорошее нужно было более практичным способом, выйдя замуж за Джерарда Дэвиса, например, или за любого другого молодого военного. Бессмысленно винить Марту. В том, что она потратила свою жизнь напрасно, виновата она сама. Вернувшись из Испании, Фло обнаружила на половике три письма. В квартире на подвальном этаже было необычайно холодно. Просматривая письма на ходу, она пошла в кухню, чтобы поставить чайник. Ей не терпелось выпить нормального чаю, заваренного из обычных листьев, а не с помощью этих дурацких чайных пакетиков. В двух конвертах находились счета, но она остановилась, увидев на третьем имя и адрес адвоката с Касл-стрит. До этого ей никогда не приходилось получать писем от адвокатов, и у нее задрожали руки, когда она разрывала конверт, убежденная, что фрица-младшая официально требует покинуть квартиру. Заголовка письма хватило, чтобы Фло разрыдалась. «Касательно. Фрица Эрика Хофманшталя покойного. Он умер. Мистер Фриц умер, и никто из его детей не сообщил ей». Фло забыла про чай и вместо этого налила себе бокал Шерри. У нее разыгралось воображение, когда она представила себе, как он мог умереть. Она готова была биться об заклад, что он хотел вернуться к ней, но дети не пустили. Дорогие, взлеленные воспоминания проносились в ее сознании. Прачечная по вторникам, когда он приносил кремовое пирожное. День, когда Стелла сфотографировала его с дочерьми. Семья только что вернулась из Энгсли и казалась такой счастливой. Какой странной и жестокой штукой может быть жизнь. Все обернулось так мрачно. Она вспоминала их первый уикенд на острове Мен двое старых друзей, Наконец-то оказавшихся вдвоем в уютной обстановке. Не скоро она смогла заставить себя прочесть письмо. Из него она узнала, что мистер Фриц завещал ей квартиру в подвальном этаже, купленную на правах аренды, а также прачечную самообслуживание на Смит Даунроуд. Письмо заканчивалось такими словами: Будем вам признательны, если вы позвоните, чтобы договориться о встрече с вами для подготовки разнообразных документов. К подписанию. Дети мистера Хоффманшталя пытаются поставить под вопрос законность его завещания, сообщил ей адвокат. Он оказался моложе, чем ожидала Фло, совсем невысокомерный, а благодаря плотному телосложению и сломанному носу походил на игрока в регби или боксера.